её от них смылся. Я похож на чучело, с головы до ног покрыт синяками, у меня сотни ссадин и порезов. Две горничные с круглыми личиками помогли мне выкупаться, и у меня не было силы им сопротивляться, хотя я пытался протестовать. Как эти служанки пришли в ужас при виде моего израненного тела, я упал на постель. Но мне уже лучше. Вот высплюсь и снова смогу загибать свой любимый лук. Он только посмеялся то ты уже начинаешь приходить в себя. Тебе еще раз посмотрят дворцовые врачи. Я уверен, что они тебе посоветуют пока поберечься. Но надеюсь, что ты будешь в полном порядке, прежде чем орды баяны наводнят город. Расскажи мне о том, что происходит. Я ведь давно ничего не слышал. В городах, где меня показывали, словно медведя с кольцом в носу, люди ничего не слышали о войне. Мариам быстро двигается в нашем направлении. Я уверен, что мир не знал подобного полководца. Последняя весть, что он осаждает укреплённый город Чинчжа. Как только он пойдёт, дорога на Кинсай будет открыта. Волтер немного помедлил, прежде чем договорить остальное. "Трис, мне нужно тебе кое-что сказать, но мне трудно это сделать". Трис закрыл глаза, но теперь с тревогой посмотрел на друга. "Мариам, вышло за меня замуж?" Мы поженились вчера, до того, как я тебя увидел. Больной с трудом сел. Клянусь Богом, я рад это слышать. Я был уверен, что именно так и случится, когда ты наконец все поймешь. Я преданно ее люблю. Мне было нелегко об этом говорить, потому что ты ее тоже любишь. Мне это чувство казалось предательством по отношению к тебе. Трис, клянусь, что нельзя было терять время, а я не знал, когда ты вернешься. Не хотелось сначала обо всём рассказать тебе, но время подпирало. Больно улыбнулся. Голос его звучал твёрдо. "Ситковская я могу о тебе. Послушай его. Ты же меня хорошо знаешь. Это правда, что я тоже любил Марьям, но ты мой лучший друг, и я никогда не думал, что она захочет выйти замуж за меня. Она сразу отдала тебе своё сердце. Даже когда мы считали тебя погибшим, я ей ничего не сказал." Он протянул руку другу. «Я уверен, что вы будете очень счастливы». Уолтер вспомнил дни, когда они проводили время все втроем, и Трис не мог вскрывать свою преданность девушке. «Он такой верный друг», — подумал он о Трисе. «Боюсь, несмотря ни на что, это для него удар». «Очень выдержанный и смелый», — сказал он вслух. «Ты такой же крепкий и настоящий, как английский большой лук». Трис устал улыбнулся. «Волк, я тебе все честно сказал, от всей души. Тебе не стоит беспокоиться о прошлом». Он помолчал, а потом добавил, «Ты меня хвалишь за то, что я отдаю то, чем не владел, и даже больше, то, чем я никогда не надеялся владеть». Я всегда это понимал. Видимо, те, кто выбрал для меня роскошное гнездышко, прекрасно разобрались, в чем тут дело. Это место называется приют. Вскоре к Трису пришла Марианна. Девушка вскрикнула от ужаса и подбежала к постели. Она упала перед Трисом на колени. «Бедняга Трис, какой ты худой! Как же тебе сильно не досталось!» Трис взял девушку за руку. И «Слава Богу, ты здесь! Вы оба очень счастливы, все мы в безопасности. Ничего, я вскоре приду в норму. Да, я вижу, как ты счастлива!» «Мне хочется, чтобы ты поняла, Это меня очень радует, сообщённые Уолтером новости. Прид говорил на английском.